Глава 27 Джульетте удавалось держать себя в руках лишь с огромным трудом. День сегодня выдался прохладный, небо было чистым и дул морской ветерок. Идя по тротуару под тенью качающихся зелёных деревьев, Джульетта слушала журчание фонтана и пение птиц, звуки международного квартала всё ещё немного очумелого после бурной ночи и только-только просыпающегося под золотыми лучами солнца. Тут было бы спокойно, безмятежно. Но, к несчастью, она прогуливалась в обществе Пола Декстера, который так и не сообщил ей ничего сколько-нибудь существенного, хотя они провели вместе уже несколько часов. «У меня есть для вас сюрприз», — говорил Пол полный энтузиазма. «Я был так рад получить ваше письмо, мисс Кай, и мне чрезвычайно приятно проводить время с вами». «Хорошо, что хоть кому-то из нас хорошо». Казалось, ему известно, в какую игру она пытается играть. Всякий раз, когда она заговаривала о делах его отца, он переводил тему разговора на своё трудолюбие и достижения. Всякий раз, когда она упоминала его работу с ларкспором он начинал толковать о климате Шанхая или о том, как здесь трудно найти приличную работу. Может, он слышал, что она вломилась в дом, где проводилась вакцинация, и теперь подозревает её в том, что она пытается вывести ларкспора из игры. Нет. Вряд ли. Маловероятно, что такие сведения стали известны малозначительной фигуре вроде Пола Декстера. Возможно ли, что и до него дошли предложения ларкспора относительно награды за её убийство? Но если и так, она не могла представить себе, как он может планировать её убить. Скорее всего, он просто предпочитает держать то, что ему известно при себе, за тем, чтобы побольше времени провести в её компании. «Сюрприз?» — рассеянно переспросила она. «Не стоит. Он наверняка понимает, что она что-то ищет, хочет что-то узнать. Уже одно это давало ему в руки козырь, а также право таскать за собой Джульетту куда и как ему вздумается. Но он не может знать, что именно она хочет выяснить. А она ему точно этого не скажет. И ему не может быть известно, что она знает о роли его отца в снабжении Ларкспора сырьём для изготовления вакцины и что она ищет любые сведения о том, кто такой этот Ларкспор. Тот, кто поставляет Ларкспору наркотик для производства вакцины, должен иметь адрес, на который его привозят. Как ещё Олтер Декстер может осуществлять свои поставки? Оставляя наркотики в условленном месте? Таком, например, как дыра в кирпичной стене? «Но я хочу сделать вам этот сюрприз!» Пол вдруг повернулся к ней лицом. Вместо того, чтобы продолжить идти рядом, он опередил её на пару шагов и теперь пятился задом, глядя на неё и протягивая ей руку. Джульетта заставила себя взять её. «Вы будете от него без ума! Он у меня дома!» Джульетта встрепенулась. «Будет крайне неприлично, если Пол Декстер будет показывать ей что-то у себя дома. Но это великолепная возможность разнюхать побольше». Пусть только попробует приставать к ней. Тогда она мигом выведет его из строя. «Как интересно», — сказала Джульетта. Должно быть, Пол почувствовал, что её настроение поднялось, потому что он смотрел на неё и улыбался. Он продолжал улыбаться, не переставая делиться своими мыслями по поводу города, его ночных развлечений, его казино. «Вы слышали о забастовках?» Каблук Джульетты попал в трещину в тротуаре. Пол тут же подхватил её под локоть, чтобы не дать ей упасть, но Джульетта не поблагодарила его, когда, взглянув на его лицо, увидела на нём любезное выражение. Она только моргнула и недоуменно рассмеялась. «А что вы знаете о забастовках?» – спросила она. «Многое, Мискай», – уверенно ответил Пол. «Теперь есть два вида коммунистов. Те, кто умирает, поскольку они слишком бедны, чтобы получить вакцину Ларкспора», и те, кто так рассержен этим фактом, что им хочется восстать». «Слишком бедны, чтобы получить? Что за глупая шутка? Эти забастовки происходят на фабриках Аллах», — сказала Джульетта. Её голос прозвучал слишком напряжённо, и она кашлянула, пытаясь придать своему тону беззаботность, чтобы Пол не подумал, что она настроена агрессивно. «Но это не страшно. Мы контролируем ситуацию». «Разумеется». Согласился Пол, но он произнёс это слово таким тоном, будто хотел просто ублажить её, что само по себе было оскорблением. «Вот мы и пришли». Когда Пол остановился перед высокими воротами и нажал на кнопку звонка, чтобы кто-то внутри дома отпер замок, Джульетта, прищурившись, посмотрела сквозь решётку. Дом находился далеко от ворот, и она не увидела ничего, кроме травянистых пригорков. «Вашего отца нет дома?» «Спросила Джульетта». «Нет, он уехал навстречу», — ответил Пол. «Ведь арендная плата не платится сама». Ворота раздвинулись громким лязгом, и Пол предложил Джульетте свою руку. «Это верно», — пробормотала Джульетта. «Арендная плата в самом деле не платилась сама». «Но какую прибыль может получать торговец, чтобы позволить себе такое жилище? Как он вообще мог заработать так много денег так быстро?» Другие дома на этой улице принадлежали банкирам и богатым дипломатам. Прибыв в Шанхай, Олтер Декстер был готов на всё и сразу же начал умолять предводителя алой банды об аудиенции. Он явился в кабаре, одетый в костюм с небольшой прорехой на рукаве. Тогда он определённо не мог жить в этом доме, поскольку, прибыв в Шанхай, он точно не лопался от денег. Однако то, что она видела перед собой теперь, говорило об обратном. Они прошли мимо мраморных статуй на газоне, изображающих богинь и духов. Парадная дверь, которую Пол открыл перед Джульеттой, была украшена позолотой. Дома поясывали широкие великолепные лестницы. «У вас прекрасный дом», — тихо сказала Джульетта. И это была правда. Джульетта прошла через вестибюль и вошла в круглую гостиную. Громкий стук её каблуков по полу привлёк внимание слуг, которые складывали скатерти... и постельное бельё. Увидев Пола, они собрали бельё и торопливо вышли вон, понимающе переглянувшись. Никто из них не дал себе труда закрыть изящные двери, обрамлённые горшками с цветами и выходящий на просторный задний двор. Все окна были распахнуты настежь, и белые тюлевые занавески плескались на ветру, похожие на развивающиеся юбки танцовщиц. Пол поспешил затворить их, и занавески тут же уныло обвисли. Он стоял и смотрел на свой задний двор и в его глазах отражался яркий солнечный свет. Джульетта встала рядом глубоко дыша. «Если постараться, можно почти забыть, как выглядят улицы Шанхая и представить себе, что ты находишься где-то ещё, например, в сельской Англии или на американском юге, поскольку воздух здесь был чист и свеж, а открывающийся вид ласкал глаз». «Великолепно, не правда ли?» спросил Пол. «Сентябрьское солнце, частично утратившая свой жар, но светящая всё так же ярко. Начало первой главы классического вестерна американского писателя Зейна Грея «Таинственный всадник», действие которого происходит в Колорадо. «Мы с вами находимся далеко от гор Колорадо, мистер Декстер», ответила Джульетта, подхватив цитату. Пол вздрогнул, и на лице его отразилось изумление. Затем он ухмыльнулся и сказал, «Блестяще!» «Совершенно блестяще. Для китаянки ваш английский необычайно хорош. В нём нет ни малейшего акцента». Джульетта приложила ладонь к холодному стеклу двери. «У меня американский акцент». Бесцветным голосом заметила она. Пол небрежно махнул рукой. «Вы понимаете, о чём я». «В самом деле?» Подумала она. «Я что, стало бы хуже, если бы говорила как моя мать, как мой отец». И все те жители нашего города, которым, в отличие от тебя, пришлось выучить иностранный язык». Но вслух она так ничего и не сказала. Пол взял её за локоть и повёл в другую часть дома, не переставая с воодушевлением говорить о своём сюрпризе. Они шли по длинным коридорам, на жемчужно-белых стенах, здесь висели сюрреалистические полотна. Джульетта пыталась заглядывать в открытые двери комнат, но они шагали слишком быстро, чтобы можно было что-то разглядеть. Но Джульетта зря беспокоилась о том, что ей не удастся побывать в кабинете Уолтера Декстера. Пол привёл её прямиком в ту комнату, в которой его отец вёл свои дела. Вероятно, она была самым большим помещением в доме, с паркетным полом и стенами, вдоль которых стояли многочисленные книжные шкафы. Воздух здесь был немного затхлым и более влажным, чем в остальных частях особняка, поскольку окна кабинета были закрыты, и их загораживали плотные шторы. Джульетта сразу же устремила взгляд на огромный письменный стол, заваленный стопками папок и бумаг. «Хобсон!» — позвал Пол. «Хобсон!» В дверях тут же появился Дворецкий, китаец, облачённый в западный костюм. Он никак не мог носить фамилию Хобсон. Наверняка Пол называет его так, просто потому что не желает произносить его китайское имя. «Сэр?» Пол махнул рукой в сторону овального серого ковра перед письменным столом, на котором стояли четыре мольберта с большими холстами, накрытыми грубой белой тканью. «Откройте их!» Хобсон поклонился, подошёл к холстам, держа спину прямо, и, вытянув вперёд руки в белых перчатках, сдёрнул ткань с холстов. Джульетта посмотрела на них. «О, Боже! Вам нравятся эти картины?» На двух холстах красовалось её лицо. На третьем она была изображена в саду, а на четвёртом – в одиночестве пила чай. Джульетта не знала, что ужасает её больше – перспектива получить эти картины в качестве подарка или мысль о том, что Пол потратил на них грязные деньги, которые ему заплатил Ларкспор. Что тут вообще можно сказать? «У меня не такой нос». Пол чуть заметно отшатнулся. «Что?» «Мой нос». Джульетта высвободила свой локоть из его руки и повернулась так, чтобы он мог видеть её профиль. «Он довольно плоский. Я знаю, что в анфас я красива, но профиль у меня невыразительный. Вы мне польстили». Хобсон принялся складывать ткань, которой были накрыты холсты, и она громко зашуршала в наступившей тишине. Уголки губ пола опустились, улыбка сползла с его лица. До него, наконец, начало доходить, как его спутница настроена на самом деле. «Нет, так дело не пойдёт. Ей нужно постараться завоевать его доверие, а не утратить его, каким бы противным он ни был». Она быстро повернулась и подарила ему самую лучезарную из своих улыбок. «Но я чрезвычайно польщена. С вашей стороны это очень любезно. Как я могу поблагодарить вас за такой замечательный подарок?» У Пола опять сделался довольный вид. «О, это было мне в радость! Хобсон, запакуйте эти картины и велите доставить их в дом Мискай». Дома она тут же прикажет отнести эти гадкие картины на чердак и никогда больше не взглянет на них. А может, лучше их сжечь? Если эту дрянь увидит Розалинда, она изведёт Джульетту насмешками. «Итак, продолжим нашу прогулку?» Джульетта вздрогнула. Если они сейчас уйдут из кабинета, сможет ли она вернуться сюда, оставшись незамеченной? В доме полно слуг, и они наверняка наябедничают, если увидят её здесь». Хобсон кашлянул, давая понять Джульетте, что хочет пройти мимо неё с одним из холстов. Она рассеяно, всё ещё размышляя о возможных вариантах действий, посторонилась и прислонилась спиной к прохладной деревянной колонне. В кабинете было очень тепло. «Пожалуй, даже жарко». Когда Хобсон вышел, Джульетту осенило. «Ах, всё это так волнительно!» сказала она, приложив руку к колбу. «Я...» Она сделала вид, будто с ней вот-вот случится обморок. Пол бросился вперёд, чтобы не дать ей упасть, и успел подхватить её, но она заставила себя обмякнуть у него на руках и повалиться на пол. «Миска и вы...» «Это просто от жары...» «У меня кружится голова», — задыхаясь, произнесла она. «У вас есть игровый бальзам?» «Нет, конечно же нет. Ведь вы, англичане, ничего не знаете о наших снадобьях. Но кто-то из ваших слуг наверняка знает, о чём я. Не могли бы вы принести мне эту мазь?» «Конечно, конечно!» — быстро пролепетал пол и тотчас вышел. Джульетта немедля вскочила на ноги. «Похоже, просматривать бумаги на чужих письменных столах входит у меня в привычку». Пробормотала она себе под нос, затем быстро просмотрела папки, ища какое-нибудь упоминание о Ларкспуре. На столе лежали десятки визитных карточек и писем, но ни одного счёта от Ларкспура и ничего о Лерни Кроме. «Олтрадекстер наверняка и сейчас продаёт этот наркотик. Но где же свидетельство сделок?» У неё больше не было времени на раздумья. По коридору стучали шаги. Чуть слышно выругавшись, Джульетта поправила стопки папок, вернулась туда, где она якобы упала в обморок, и легла на пол. Когда появился Пол, она притворилась, будто ей слишком дурно, чтобы поднять голову. «Простите, что я так задержался», — задыхаясь, выговорил Пол. «Я расспросил хопсона и попросил его дать мне тигровый бальзам, но он сказал, что уже положил эту мазь в мой портфель на прошлой неделе, когда я пожаловался на головную боль, и мне пришлось искать портфель». Послышались два щелчка. Джульетта посмотрела сквозь ресницы и увидела, что Пол роется в своём портфеле. Он сунул руку в кармашек, и тут Джульетта заметила лежащие в портфеле накладные, на которых было напечатано «Внимание у Ларкспура». Джульетта едва сдержала вскрик. Вероятно, Пол истолковал этот звук как выражение благодарности, поскольку он отвернул крышку баночки с мазью, опустил в неё палец и намазал ей висок. Что ж, Он хотя бы знает достаточно об этом бальзаме, чтобы понимать, что надо мазать. Его пальцы были ужасно холодными. «Спасибо», — сказала Джульетта и заставила себя отвести глаза, чтобы Пол не заметил, что её внимание привлёк его портфель. «Мне уже лучше. Не могли бы вы принести мне воды? Если я попью, то окончательно приду в себя». Пол с воодушевлением кивнул и опять убежал, на этот раз оставив в комнате открытый портфель. Джульетта схватила одну из накладных. «Счёт фактура номер 100 а 23 сентября 1926 года. Внимание у Ларкспура. Десять ящиков Лерникрома. Подпись, стоящая ниже, удостоверяет обязательство подписавшегося обеспечить передачу продукта надлежащему получателю. Поставщик Арчибальд Уэлч». «Арчибальд Уэлч». пробормотала Джульетта. Она никогда не слышала это имя. Но из накладной следовало, что этот человек поддерживает личный контакт с Ларкспором, поскольку является посредником между ним и Уолтером Декстером. Джульетта быстро просмотрела всю пачку накладных. На них значились разные даты и разное количество ящиков, но подпись всюду была одна и та же. Это было не то же самое, что узнать адрес Ларкспора, но теперь она была на шаг ближе к этому типу. Она аккуратно уложила накладные обратно в портфель. Вернулся Пол, неся стакан воды. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, и, отдав ей стакан, стал смотреть, как она пьёт. «Теперь ваша голова прояснилась?» Улыбнувшись, Джульетта поставила стакан. «О!» — скромно ответила она. «Теперь всё становится яснее». «Сегодня ты вернулась домой поздно». Джульетта кинула на кровать свой пиджак, затем плюхнулась на неё сама, потревожив Кэтлин, удобно устроившуюся в её изножье. Кэтлин бросила на кузину сердитый взгляд, но злость Кэтлин никогда не выглядела искренней. «Через полчаса мне придётся снова уйти», простонала Джульетта и прикрыла рукой глаза. Секунду спустя она поморщилась, осознав, что размазала тушь. «А где Розалинда?» Кэтлин оперлась подбородком на кулак. «Её вызвали в Кабаре». Джульетта нахмурилась. «Опять иностранцы?» «Французы всё больше нервничают из-за распространения этой заразы», ответила Кэтлин. «И поскольку они ничего не могут с ней поделать, они делают вид, будто занимаются делом, прося о встречах, чтобы обсудить план действий». «Никакого плана действий нет. Не в их случае точно», сухо сказала Джульетта. «Разве что они решат мобилизовать свою армию, против некоего чудовища, скрывающегося в тёмных закоулках Шанхая. Кэтлин вздохнула и перевернула страницу журнала МОД. «Кстати, сюда приходил твой отец. Он искал тебя». «В самом деле? Папа чего-то хотел?» «Да нет. Он сказал, что просто проверяет, кто дома, а кто нет». Кэтлин скривилась. «Он на взводе из-за этой истории со шпионом белых цветов». и, похоже, подумывает о том, чтобы выселить из дома кое-кого из своей дальней родни». «Это хорошо», — пробормотала Джульетта. Кэтлин закатила глаза, затем протянула кузине руку. Джульетта сжала её, и у неё сразу же стало легче на душе. «Ты по-прежнему следишь за тем, что поделывают коммунисты?» — спросила Кэтлин. «Нет, мы…» — Джульетта осеклась, ощутив, как у неё резко участился пульс, и быстро поправилась. Я жду подтверждения моих подозрений перед тем, как выдвинуть против них обвинения». Кэтлин кивнула. «Что ж, это разумно». И другой рукой она перевернула ещё одну страницу своего журнала. Когда таких страниц набралось три, а Джульетта так больше ничего и не сказала, уставившись вместо этого в потолок, Кэтлин наморщила нос. «О чём ты думаешь?» «Да вот, пытаюсь мысленно организовать своё время», ответила Джульетта, Затем отпустила руку своей кузины, перевернулась и посмотрела на маленькие часы, тикающие на её туалетном столике. «Послушай, не могла бы ты оказать мне одну услугу?» Кэтлин закрыла свой журнал. «Продолжай. Мне нужно узнать всё, что только можно о человеке по имени Арчибольд Уэлч, включая то, где его можно найти». «На это, вероятно, есть какая-то причина?» Спросила Кэтлин и, встав с кровати... схватила с вешалки своё пальто и начала его надевать. Возможно, ему известно, кто скрывается под прозвищем Ларкспур. Кэтлин освободила волосы из-под воротника пальто. «Я отправлю к тебе посыльного с запиской, если мне удастся что-то узнать. Тебе нужно получить эти сведения до той встречи, на которую ты собираешься пойти?» «Да, это было бы оптимально». Кэтлин поднесла руку к голове, словно отдавая честь. Она двигалась быстро и уже подошла к двери, когда Джульетта сказала «Подожди». Кэтлин остановилась. Джульетта села прямее и подтянула колени к груди. «Спасибо», — дрогнувшим голосом проговорила она, — «за то, что ты не бросаешь меня. Даже когда не одобряешь мои поступки. Даже когда с моих рук капает кровь», — подумала Джульетта. Кэтлин улыбнулась и, подойдя к кровати, присела на корточки перед кузиной. «Похоже, ты считаешь, что я тебя осуждаю». Джульетта пожала плечами. «А разве нет?» «Брось!» Кэтлин села рядом с ней. «Ты помнишь подругу Розалинды? Ту вредную девицу!» Джульетта не поняла, к чему она клонит, но всё равно напрягла память, стараясь припомнить всех немногочисленных подруг Розалинды, но ничего не вспомнила. «Это было до того, как мы все отправились на запад? Или после того, как я вернулась в первый раз?» «После того, как ты вернулась. Четыре года назад». Тогда Розалинда уже начала работать в кабаре. По лицу своей кузины Кэтлин поняла, что та не понимает, о ком речь. «Она называла себя в честь какого-то драгоценного камня», — уточнила она. «Сейчас я уже точно не помню, какого именно. Рубин, сапфир, изумруд». Джульетта вдруг вспомнила и издавлена рассмеялась. Кэтлин попыталась сдержать смех, но это ей не удалось, хотя это воспоминание едва ли можно было назвать весёлым. «Аметист», — сказала Джульетта. Её звали Аметист. Аметист была по меньшей мере на пять лет старше них, и Розалинда буквально заглядывала ей в рот. Но она, к тому же, постоянно выводила Кэтлин из себя, то и дело твердя, что той следует купить отбеливающий крем, или заказать себе новое цепао, подходя с каждым разом всё ближе к по-настоящему оскорбительным намёкам, пока Кэтлин, наконец, не взорвалась. «Джульетта!» позвала она тогда из-за сцены кабаре. «Джульетта!» «В чём дело?» Джульетта встала из-за стола и прошла за сцену. В конце концов, она оказалась в гримёрке Розалинды и обнаружила там расхаживающую туда-сюда Кэтлин и аметист, распростёршуюся на полу. «По-моему, она мёртвая!» Вскричала Кэтлин. Она попыталась облапать меня. Я оттолкнула её, и она ударилась головой и... Джульетта сделала знак своей кузине замолчать и, опустившись на колени, пощупала пульс на шее аметист. На её виске олела пятнышко крови, но пульс у неё был нормальным. «Что она вообще тут забыла?» спросила Джульетта. «Она что, следила за тобой?» Кэтлин кивнула. «Я так разозлилась! Я просто защищалась! Я вовсе не хотела!» «Ох, не бери в голову, с ней всё в порядке», — перебила её Джульетта, поднявшись с колен. «Меня больше беспокоит не её состояние, а то, как громко ты орала, зовя меня сюда». В эту минуту дверь уборной распахнулась, и в неё торопливо вошли две другие танцовщицы, за которыми последовала Розалинда. Все три немедля бросились к кометист, взволнованно то «Что тут произошло?» — в ужасе спросила Розалинда. Две танцовщицы тут же уставились на Кэтлин, а она посмотрела на Джульетту. И всё сразу встало на свои места. Одной из них нечего было опасаться, а другой было. «Думаю, аметист лучше не совать свой нос в чужие дела», — сказала Джульетта. «В следующий раз я врежу ей ещё сильнее». Одна из танцовщиц моргнула. «Что?» «Мне что, нужно повторить?» — бросила Джульетта. «Уберите её с моих глаз. И вообще уберите её из этого кабаре. Я больше не желаю её видеть». Розалинда изумлённо разинула рот. «Джульетта!» Как Розалинда не защищала аметист, Джульетта сделала знак, и ту унесли. «Розалинда до сих пор думает, что я напала на аметист без всяких причин. Мы с тобой так и не смогли собраться с духом, и рассказать ей, какой мерзкой была её подруга, даже после того, как она дала мне знать, что не вернётся на сцену нашего кабара. Вряд ли кому-то хватило бы смелости вернуться на работу после того, как наследница алой банды лично выставила этого человека вон. Да ладно. Мне много кому доводилось угрожать. Но они все они в слезах бежали домой. Кэтлин положила ладонь на предплечье своей кузины. «Послушай меня, сестрёнка», — тихо сказала она. «Вы с Розалиндой — единственные близкие мне люди. Только вас я и считаю своей настоящей роднёй. Так что прошу тебя, перестань благодарить меня каждую минуту просто за то, что я хочу тебе помочь. Я же не какая-то там иностранка. Я никогда не стану осуждать тебя и всегда буду на твоей стороне, несмотря ни на что». Кэтлин тоже посмотрела на часы, затем встала и улыбнулась. «Ты меня поняла?» Джульетта кивнула. «Я отправлю тебе записку, как только смогу». С этими словами Кэтлин вышла из комнаты и поспешила прочь, чтобы сделать дело до того, как зайдёт солнце. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только тиканьем часов. «Спасибо», — всё же прошептала Джульетта, обращаясь к пустоте.